Когда я решил написать эту книгу, я не думал, что она потребует помощи столь многих людей. Более ста ученых и специалистов щедро дарили мне свое время и знания, чтобы познакомить меня с удивительной наукой о вкусе и аромате. К сожалению, я не могу перечислить всех по именам. Но я благодарен каждому из тех, кто сопровождал меня в этом интереснейшем и захватывающем путешествии. Некоторые из них заслуживают особого упоминания. Лесли Стейн организовала мой визит в Центр исследований хеморецепции Монола, где Джоэл Мейнланд и Дэнни Рид секвенировали участки моего генома и подвергли мои сенсорные системы серии тестов, а Гэри Бошем позволил мне испытать, что значит «есть, не ощущая вкуса». Линда Барташук внимательно изучила мой язык и поделилась своими обширными знаниями о вкусовом восприятии. Ричард Дотти протестировал мое обоняние и пригласил в свой Центр исследований расстройств вкуса и обоняния при Пенсильванском университете. Патриша Ягер любезно разрешила мне описать ее историю в моей книге. Андреас Келлер потратил на меня целый субботний день, показывая свою лабораторию и рассказывая о своих исследованиях запахов. Я провел три увлекательных дня с Бобом Собелем и другими флейвористами в компании Fono International и еще один день с Брайаном малином и его коллегами в компании Живодан. Огромная благодарность Трейси Чезарио из Фона и Джеффу Пеппету из Живодан за организацию этих визитов. Николь Годдет из компании Альберта Агрикалчер договорилась о моем участии в потребительской дегустации. Мейнард Колскок из Технологического института Северной Альберты позволил мне вторгнуться на его экспериментальную кухню и помог мне испечь молекулярные лепешки». Крис Лос и Джонатан Зирфас угостили меня прекрасным обедом в одном из ресторанов Американского кулинарного института и рассказали о тонкостях сочетания вкусов. Спасибо всем вам за помощь и участие. Я хочу поблагодарить за обстоятельные телефонные беседы в дополнение к личным встречам и интервью Санне Бесвольт Джона Хейза майкла неструда чарльза Спенса, данну смол майкла траута кэрол вакстав и венса уакера себастьян аннерт брюс брайант трейси чизарио ричард доти гарри кли даррен логан джоэл менланд ричард мэтц флориан пинель чарльз Спенс, лесли стейн майк траут кэрол вакстав вэнс уитекер патриша ягер и джонатан Зирфас ответственно прочитали фрагменты, а иногда и целые главы этой книги, чтобы удовлетвориться в правильности изложения фактов. Если в книге остались какие-либо ошибки, то всецело по моей вине. Я благодарю Ричарда Дотти за разрешение воспроизвести некоторые части теста на идентификацию запаха Пенсильванского университета и Кэролайн Хопкинсон за разрешение детально описать ее меню мультисенсорного пира в ресторане House of Wolf. «Я в вдолгую перед Джастином Маллинсом, подарившим мне идею этой книги, и перед моим агентом Питером талоксом из The Science Factory, который всячески содействовал мне в процессе реализации этой идеи, а затем нашел правильное издательство». Луиза Причард проделала замечательную работу по продаже прав на зарубежные публикации. Я благодарю моего редактора Джона Глусмана из издательства WW. WWNorton за неизменную поддержку и чуткое редактирование, и за его своевременные пинки, без которых я бы надолго застрял на стадии интервью и сбора материала, и по сию пору находился бы где-то на середине пути. Также спасибо моим британским редакторам Эду Фолкнеру и элен Джонс из Эбери Пресс, Олекса Пью и Лидия Брентс из WW Norton терпеливо отвечали на все мои вопросы новичка и помогали двигаться в правильном направлении. Ребекка Хамиски и Луиза Матторилиано заботливо провели мою рукопись через весь производственный процесс. А уж видеть результат дотошного редактирования Нины Гнатов – Было отдельным удовольствием. Я думал, что у меня наметанный глаз, но Нина показала мне совершенно новый уровень качества. сьюзен Гроарк скрупулезно вычитала текст, гарантировав, что его окончательный вариант не содержит досадных ошибок. Я безмерно благодарен Чин И. Лай за потрясающий дизайн обложки и Крису Уэлшу за элегантный макет. Я не смог бы написать эту книгу без поддержки моих друзей и коллег. Джоэл Шуркин, Дэвид коумен Эд Струзик и Джон Аккорн поделились своим писательским опытом. Гордон Фокс и Кэти Уитли приютили меня во Флориде, а Марк и Лайза Холмс в Нью-Джерси. Коллеги в журнале New Scientist терпели мое периодическое отсутствие. Многие друзья искренне поддерживали меня, но Эд Струзик, Джим и Карен Стюарт алан Нурсол, Хайди Звикл и Майк Салливан заслуживают особой благодарности. Я также хочу выразить признательность моим соседям Тони и Ванде, которые годами терпят мой неухоженный газон. Наконец, я хочу сказать огромное спасибо моей семье. Мои родители, Джон и Кейтлин Холмс, в детстве познакомили меня с множеством необычных вкусов и всегда поощряли мои гурманские наклонности. Больше всего я благодарю мою жену Деп Мун и нашего сына Бена за их любовь и поддержку, а также за готовность служить подопытными кроликами в моих гастрономических экспериментах.